«Разумеется, она права, но сейчас я не могу позволить себе такую роскошь, как угрызение совести. Может быть, потом. Позже все взвешу и оценю». У Майерна вдруг заныли все вчерашние раны. Он полез в карман и вытащил две таблетки тайленола. Софи Майер села, чувствуя себя удовлетворенной или, по крайней мере, выговорившейся. Увидев таблетки, она спросила, «Хотите воды?» «Да, пожалуйста». Она кивнула Джареду. Тот налил воды и протянул стакан Майрона. Майрон поблагодарил и запил таблетки. Сработал эффект плацебо, и ему сразу стало легче. «Расскажите мне, как Клу провалил тест?» Он поспешил сменить тему, пока Софи Майор не нанесла новый удар. Она удивленно изогнула брови. «А что рассказывать?» Клу уверял, что он чист. «И вы ему верите?» «Я бы хотел с этим разобраться». «Почему?» — Потому что когда Клу ловили раньше, он лил крокодиловые слезы и обещал исправиться. И ничего не говорил про ошибку в тестах. — И что это доказывает? — она скрестила руки на груди. — Ничего, просто хочу задать несколько вопросов. — Ладно, задавайте. — Как часто вы проводили тесты? София посмотрела на сына. Его реплика. Джаред заговорил впервые с тех пор, как поздоровался с ним в дверях. — Не реже, чем раз в неделю, — ответил он. — Анализы мочи? — спросил Майрон. — Да, — кивнул Джаред. — И он все их прошел, кроме последнего? — Да. Майрон покачал головой раз в неделю, и ни одного положительного результата, только последний. — Совершенно верно. — Вам не кажется это странным? — он перевел взгляд на Софи. «Почему — Почему? — возразила она. — Он старался держаться, но потом сорвался. Такое случается каждый день, разве нет? Верно согласился про себя Майрон, и все-таки что-то его настораживало. «Но Клу знал, что его ждет этот тест?» «Полагаю, да, мы проводили его каждую неделю». «Как именно проходили тесты?» софи снова посмотрела на Джареда. «Что вы имеете в виду?» — спросил тот. «Шаг за шагом объяснил Майрон. Что он делал?» София не выдержала. «Он писал в стакан. Это очень просто». «На самом деле все совсем непросто». «Кто-нибудь видел, как он мочился?» «Что?» «Кто-нибудь видел, как Клу написал в стакан?» «Или он заходил за перегородку?» — продолжал Майрон. «Он был голым или в трусах? Он...» «Постойте, какое все это имеет значение?» «Большое. Клу собаку съел на этих тестах. Если он знал, что его ждет, то смог бы подготовиться». «Подготовиться как?» — спросила Софи. Способы разные, все зависит от сложности тестов, объяснил Майрон. В простых случаях достаточно смазать пальцы машинным маслом и пустить струю так, чтобы она по ним задела. Фосфаты меняют картину тестов. Некоторые врачи это знают и проверяют пробы на фосфаты. Если спортсмену позволяют зайти за перегородку, он может прикрепить образец чистой мочи к внутренней стороне бедра и использовать ее вместо своей. Часто чистую мочу хранят в презервативах или надувных шариках. Их легко спрятать в трусах или между пальцами ног, или под мышкой, иногда даже во рту. «Вы серьезно?» — бывает и хуже. Если спортсмен знает, что его ждет строгий тест, когда врачи следят за каждым шагом, он делает отверстие в мочевом пузыре и использует катетер, чтобы вкачать в него чистую мочу. Софи Майер уставилась на него с ужасом. «Он вкачивает в мочевой пузырь чужую мочу?» «Да?» — кивнул Майрон. «Господи Иисусе!» Она прищурилась. «Удивительно, как много вы об этом знаете, Майрон!» клут тоже это знал. «И что вы хотите этим сказать?» «То, что это наводит на размышления. Возможно, его застали врасплох. Возможно, — согласился Майрон. Но если тесты проводили каждую неделю, как его могли застать врасплох? — Вдруг он просто прозевал момент, — предположила Софи. — С наркоманами случается и не такое. — Вероятно, но я хотел бы поговорить с человеком, проводившим тесты. — Доктор Стилвелл, — вставил Джаред, — это врач команды. — Он проводил тесты. Ему помогал Сойер Уэллс. — Сойер Уэлс? Специалист по аутотренингу? — «Он психолог, занимается человеческим поведением и стимулирующей терапией», — поправил Джаред. «Стимулирующей терапии, понятно. Кто-нибудь из них сейчас на месте?» «Вряд ли, но они будут позже. Вечером у нас игра». «А кто в команде дружил с Клу? Среди игроков или тренеров?» «Честно говоря, не знаю», — ответил жарат «А с кем он делил комнату в поездках?» «Софи не сдержала улыбку. Отстали от жизни, да?» «Кабраль», — ответил Джаред. «Энос Кабраль, кубинец, питчер». Майрон знал Кабраля. Он кивнул, оглянулся по сторонам, и тут увидел это. Сердце ёкнуло, и Майрон едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. Его взгляд просто рассеянно скользил по комнате, не замечая деталей. И вдруг эта вещь зацепила внимание, как острый крюк. Майрон замер». Там, над тумбочкой, с правой стороны, среди прочих фотографий в рамках и кучи всяких трофеев в виде коробочек с наградами и грамотами, первых дисков «Майер и прочего в том же духе, да, вот оно, обычное фото в рамочке с той самой девушкой на компьютерной дискете. Майрон попытался сохранить хладнокровие. Глубокий вдох-выдох, но пульс чистил, как сумасшедший. Мысли метались в темноте, стараясь нащупать верную дорогу. Он лихорадочно рылся в своей памяти спокойно. «Просто дыши. Продолжай дышать. Теперь понятно, почему девушка показалась знакомой». «Кто она?» Память понемногу поддавалась. «Да, конечно, это дочь Софи Майор, сестра Джареда Майора». «А как ее звали?» «Он не помнил». С ней что-то случилось. Вроде сбежала из дому 10 или 15 лет назад. Потом был раздел имущества или что-то в этом роде. Кажется, обошлось без суда. Или не обошлось. Все терялось в тумане. — Майрон? — Мне надо подумать. Спокойно. А Для этого нужны время и место. Нельзя же просто взять и ляпнуть. — Черт, мне как раз прислали дискету, где ваша дочка тонет в крови. — Так, надо уйти навести кое-какие справки. Как следует все обдумать. Он встал, неловко глядя на часы. — Мне надо идти, — произнес Майрон. — Что? — Я хочу немедленно поговорить с доктором Стилвеллом, — объяснил Майрон. — А какой смысл? София недоуменно уставилась на него. Я уже говорил. — Но что это даст? Кло мертв. Тест на наркотики ничего не изменит. Возможно, есть связь. — Между тестом и его смертью? — Да. — Сомневаюсь. Я все-таки хочу проверить. У меня есть право. — Какое право? — Если результаты теста ошибочны, это многое меняет. — Меняет что? Софи остановилась и чуть заметно улыбнулась. — А, вот вы о чем. Майрон промолчал. — Вы имеете в виду его контракт, не так ли? — Мне надо идти, — повторил он.